Нико Воронцов. Малиновое вино для синей бороды. Капельки дождя на кончиках еловых иголок были похожи на хрустальные бусинки, в которых отражался весь мир. Они даже падая разбивались о землю именно с таким вот хрустальным, хоть едва слышным звоном. В лесу стояла тишина, и только клочья тумана, словно привидения, медленно и бесшумно скользили между замшелых елей и дремучих папоротников. «Где-то застучал дятел. Чего это ему не сидится в своем дупле в такую непогоду?» усмехнулся на этот стук Михаил и обнял Дайну. Он прижался щекой к ее щеке и спросил «Нравится?» «Очень», — ответила ему она. Дайна хотела было добавить, что мечтала бы прожить в таком доме, в дремучем еловом лесу у озера, всю свою жизнь, Однако вслух ничего не сказала. В конце концов, это было бы некрасиво, да и мысль эта пришла ей в голову только сейчас. Ведь ни о каком предложении руки и сердца и речи даже не шло. А вопрос был, что называется, в первую очередь про архитектуру и дизайн летнего шале. И еще был в чем-то сродни запроса на комплимент хозяину. Ведь когда женщина восхищается крутым автомобилем своего нового знакомого, Она же не заявляет, что всю свою жизнь мечтает разъезжать в этом его кабриолете. В первую очередь, в таком случае, она хвалит хозяина машины, как хвалила бы его за выбор, к примеру, костюма, галстука или модной стрижки. Нет, никакой зависти не было и в помине. У Дайны была замечательная, доставшаяся ей от бабушки просторная квартира на большом каретном, и, в общем-то... Ее еще уговаривать следовало бы на то, чтобы отказаться от столицы и особенно той ее части, где в пределах пешей доступности есть все, что нужно для жизни. Дайна очень редко покидала пределы Садового кольца, всякие там спальные районы с однотипными безликими, налепленными в жуткой тесноте башнями многоэтажек, как коренная москвичка, просто терпеть не могла, а уж про ближние и дальние Подмосковье и вовсе никогда не мечтала. Но этот дом был чем-то иным, нежели все эти новомодные, кричащие кичем и фальшивыми греческими колоннами особняки в разномастных, выросших в последнее время едва ли не как на дрожжах коттеджных поселках, где отъедешь чуть в сторону и снова все те же хибары с наличниками на окнах, а также черные от времени бани и покосившиеся сараи. Михаил поцеловал Дайну, расцепил объятия, отошел к машине, взял заднего сидения ее сумку и небрежно добавил, кивнув на дом. Внутри он еще красивее, чем снаружи. Сказал и ушел. А Дайна не спешила. Она еще какое-то время любовалась касавшимися ската крыши мохнатыми ветвями вековых елей, смотрела на панорамные окна первого этажа и окна второго этажа, из которых, наверное, хорошо просматривалась мелькавшая серебром за деревьями озера и кусочек крутого каменистого обрыва, После чего дошла до ограды из прибитых к вкопанному в землю столбам неошкуренных жердей на краю участка, где сразу же начинался лес, и здесь остановилась. В общем, в самом деле сплошной и глухой забор, как это водится в новомодных коттеджных поселках, в данном конкретном случае вовсе даже не был нужен. Соседей, от которых следовало бы отгородиться, здесь не было. И кроме того, именно такая ограда участка смотрелась как нельзя привлекательнее и очень даже дополняла общий облик лесного шале. Дайна сделала пару глубоких вдохов, холодного и чистого, совсем не то, что в городе, воздуха, и выставила перед собой руку, касаясь края приполшего с озера тумана, как касается загривка какого-нибудь дикого, но вполне добродушного лесного зверя. И тотчас же руку Дайна испуганно отдернула. Ей показалось, что в тумане кто-то или что-то слегка коснулось ее. Точно так же, как иногда в мутной речной воде, Что-то невидимое легонько касается нас, безумно пугая при этом и леденя кровь в венах. Хотя на самом деле туман не был плотным и вполне хорошо просматривался на достаточном расстоянии, чтобы уж совершенно точно определить, что в нем никого нет. Дайна почему-то подумала, что это была женская рука. Она замерла, раздумывая над всем этим, и наконец успокоила себя тем, что это было сродни зеркальному отражению в тумане ее собственной руки. Ведь чего, спрашивается, не бывает и не случается в тумане, миражи там всякие, разного рода галлюцинации и всякая иная ерунда. И еще Дайна подумала, что где-то глубоко в глубине души всерьез опасается того, что она у Михаила не первая такая безмозглая дурочка, которую только поманили пальцем, как она сразу же бросила все свои дела, согласившись поехать с ним за город на все выходные. И дело здесь даже не в какой-то там особенной красоте владельца этого загородного лесного шале. А Михаил в самом деле был писанный красавец с натренированным в спортзале телом и яркой внешностью. Была в нем, кроме всего прочего, еще какая-то таинственная сила, которую сразу и не разгадаешь. Какая-то загадка. Ведь на других мужчин иной раз взглянешь, и сразу же все понятно. Но только не в случае с Михаилом.